Глава восьмая Я переступала по их дома с двояким чувством. Было очень заманчиво примерить роль матери. Однако я боялась замечтаться и поверить в то, что, возможно, никогда не случится. На день Тимур протянул мне уютные плюшевые носки, и я с удовольствием скинула все еще влажные кроссовки, которые натянула, чтобы дойти до дома. Не стала задавать лишние вопросы. Просто надела, понимая, что сейчас он заботится не о ком-то, а именно обо мне. «Поиграем?» – Элли указала на игру, которую я подарила им на Новый год. «С удовольствием!» Тимур заварил для нас вкусный травяной чай, и я понемногу начала расслабляться. Мне было очень комфортно сидеть на полу в кругу моей временной семьи. Я была готова заниматься чем угодно, лишь бы меня не забрали из этого тихого, уютного, маленького мира, наполненного спокойствием и счастьем. Когда игра была сыграна в сотый раз, мы вчетвером перебрались на большой диван в гостиной, чтобы посмотреть любимые мультфильмы близнецов перед сном. Я поняла, что меня клонит в сон, когда удобно улеглась среди мягких подушек, и мне под бок забралась Элли. Андрей последовал примеру своей сестренки и подобрался ко мне с другой стороны. Я почувствовала себя кошкой, которую окружают ее котята, и почти что мурлыча от удовольствия прикрыла глаза. Тимур принес большой плед и, укрыв нас, устроился рядом. И это было настолько правильно, что я ни на секунду не почувствовала себя ни в своей тарелке или на чужом месте. Я не заметила, как заснула под мирное сопение малышей, позабыв про свое условие. Не знаю, сколько я проспала, но разбудило меня какое-то движение – Я открыла глаза и заметила, что на диване, кроме меня, никого нет. Я подняла голову. За окном светало. Потянувшись, я выползла из-под пледа, анализируя, уж не приснилось ли мне, что мы засыпали все вместе. Шея немного затекла от диванных подушек, да и спать в свитере и джинсах было непривычно. Я решила немного размяться и пройтись до кухни. На мое удивление за столом с чашкой в руках сидел Тимур. Он заметил меня и улыбнулся. Я разбудил тебя? В ответ я пожала плечами. «Где дети?» Отнес их по комнатам, решил, что так будет лучше», — тихо сказал он. «Тебе тоже лучше переместиться на нормальную постель. Этот диван, он не слишком удобен для сна». «Да, конечно. Мне давно стоило переместиться к себе в постель». Я сделала акцент на слове «себе». «Пора домой. Спасибо за потрясающий день и вечер. Мне никогда еще не было так здорово». «Хочешь уехать?» Тимур отставил чашку и подошел ко мне, проницательно смотря в глаза. «Если ты правда этого хочешь, то я вызову такси сейчас же». «Здесь близко, я прогуляюсь». «Нет, я тебя не отпущу одну». Он провел рукой по моим волосам, закручивая их на пальцы. Его грудь вздымалась в ритме учащенного дыхания, а сердце стучало так громко, что я могла почувствовать его волнение. Я чувствовала себя глупой девчонкой, которая затерялась в водовороте произошедших событий. Не успев залезать свежие раны, я уже рисковала получить новые. Он сделал еще один шаг, став ближе. Наши тела соприкоснулись. Я ощутила тепло и удивительную энергетику, исходящую от этого мужчины. А он все продолжал играть с моими волосами, учащая пульс. «Может, все-таки не нужно никуда ехать, если тебе было хорошо с нами?» «Тимур, мне страшно», — вдруг призналась я. «Чего ты боишься?» Прижав меня к своей груди, спросил он. «Будущего. Страшно привыкнуть к вам, а потом потерять». Мой голос дрогнул. «Не бойся. Я не причиню тебе боль. Мне хорошо известно, как тяжело пережить потерю». Тимур говорил искренне, крепко сжимая меня в объятиях. «После смерти жены я решил, что не смогу жить дальше. Все потеряло смысл. Я смотрел на людей вокруг и думал, как странно, для них ничего не изменилось». Они все так же куда-то спешат, смеются, влюбляются, живут, а ее больше нет. Солнце продолжает светить, трава зеленеть, а она уже никогда не увидит этого. И вот однажды, когда мне стало совсем плохо, я пришел домой, сел вот здесь, на этой кухне, и понял, что единственное, что я могу сделать, это собрать волю в кулак и продолжать жить ради наших детей. Если бы не они, я бы не справился. Тимур замолчал. Я обдумывала его речь, наполненную печалью по любимой женщине. Наверное, ему тоже страшно. Я еще сильнее прижалась к нему, желая успокоить и успокоиться самой. Ты все еще любишь ее? тихо спросила я. Знаешь, поначалу я был уверен, что никогда не смогу снова полюбить, но, как видно, я ошибался. Ульяна всегда будет занимать особое место в моем сердце, признался он. Прошло три года, за этот немалый срок Я сделал вывод, что время не лечит, оно лишь меняет наше отношение к ситуации. Но я много размышлял с момента нашей встречи с тобой и понял, что хочу попробовать начать все сначала. Я готов снова полюбить. В тот миг я не думала про себя, готова ли я, чего хочу, как правильно. Я просто подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Останься, пожалуйста, не уезжай. Ты нужна нам, точнее, мне». Его слова отдавались эхом в душе. Что мы могли дать друг другу? Как минимум избавление от одиночества. Могла ли случиться любовь? Сложно сказать. Но пока есть хоть один, даже маленький шанс, стоило ли его упускать. Мы несколько минут молчали. Он гладил меня по спине, а я боролась с сомнениями. Хорошо, но тебе придется выделить мне майку и шорты. Я улыбнулась. Хочется переодеться. Тимур отпустил мои волосы. Думаю, это не проблема.